Нарейтани передвигались двумя способами – по земле и по воздуху. Но, учитывая количество летательных аппаратов, можно было смело предположить, что подобный способ передвижения был доступен только элите. Все остальные летали по сверхсовременным магистралям, проложенным через леса планеты. Я ехала на заднем сиденье, мрачно глядя на пейзажи за стеклом. Мир огромных деревьев со светлыми стволами и домов крепостей. Каждый дом был именно крепостью. независимо от размера и, как я понимаю, стоимости. Дома имели высокие, в два-три раза выше человеческого роста, неизменно крепкие каменные стены, решетки на окнах, бронированную железную дверь на входе. И все время, пока мы ехали, я не видела ни одной женщины, ни одной даже девочки. На улицах передвигались исключительно мужчины. В тени деревьев, жуткими оборванными тощими тенями, скрывались мальчики и подростки. Несколько раз мы проезжали мимо деревьев, окруженных храмами и стенами. Как я понимаю, это были те самые священные деревья Каэ.